Глава 84. Жив, Часть 2. Раздались звуки труп, возвещая чрезвычайной ситуации. Крокта открыл глаза и схватился за рукоять своего двуручного меча. Он чувствовал приближающийся запах войны, затем он взглянул на тие, который тоже уже был на готове, держа в руках генерала. Анор все еще спал, так что Крокте пришлось его будить. Растормошенный Анор открыл глаза сонно уставившись на орка. «Анор, иди в убежище!» «А? На город напали враги!» «Напали?» «Похоже, это опять бродячие орки!» Вчера Крокта показал им свою силу. Бродячие орки были подавлены и дрожали от одного только вида Крокты. -то. Таким образом, если они снова решили вторгнуться в это место, то вывод был очевиден. Они заручились поддержкой великого племени. На этот раз они наверняка будут использовать куда более жестокие средства, переговоров тоже больше не будет, а ещё они попытаются убить Крокту, Крокта это знал, а потому не мог подавить улыбку. В Норидоте есть место, чтобы спрятаться в случае чрезвычайной ситуации? Думаю, это ратуша в центре. Иди прямо туда. Анор, окончательно проснувшись, видел двуручный меч, который держал в руках Крокта. Он прищурился, глядя на проникшие в дом лучи утреннего солнца, и спросил крок -то... Тем не менее, орк не стал отвечать и просто похлопал по своему мечу. «А...» Анор ещё никогда никого не убивал. Пока не появился Великий Вождь, Север был по-своему сбалансирован, случайные конфликты имели место, но большинство жителей Севера просто спокойно жили в своих деревнях. И вот сегодня Анор увидел лицо человека, который собирался убивать. Крокто одним лишь жестом дал понять, что собирается лишить жизни всякого, кто встанет у него на пути. «Я понимаю». Крокта и Тио проинструктировали Анора и вышли из дома. Эльф поднялся со своего места и, проведя рукой по взъерошенным волосам, огляделся. Ему нужно было собраться. «Если кто-то относится к тебе как к собаке, то и ты тоже должен относиться к нему как к собаке». Слова Крокты с прошлой ночи врезались в его сознание. Анор должен был напрямую разобраться со своими проблемами. Весь мир жил по закону действия и противодействия. Каждое действие, совершенное в мире, вызывало уравновешивающее противодействие. Если враг захочет его ударить, то он сам должен быть готов нанести удар. Сможет ли он стать таким непоколебимым мужчиной, как Крокта? Анора вытащил из ящика старый кинжал. Он ни разу его не использовал. Но сегодня он может ему понадобиться. «Сын, ты должен быть хорошим эльфом!» Промелькнули в голове Анора слова и лицо его матери. «Мать!» «Нуридот не хочет, чтобы я был хорошим эльфом!» Покачав головы, произнес Анор и схватил в руки кинжал. Крокта побежала в сторону гремящих трупов. Звуки доносились с окраина Нуридота. Тёмные эльфы увидели приближающегося к Рокту и тут же закричали. «Орк! Гном! Сюда!» Орки стекаются к городу ещё со вчерашнего дня. Но сегодня рано утром появились ещё и орки на коруках. Их экипировка отличается от той, которая у бродячих. «Эти парни...» — доложил стражник, наблюдавший со сторожевой башни. Немного помедлив и сглотнув, стражник добавил. «Они из великого племени!» Лидер Нуридота, тёмный эльфийка канади начала грызть ногти. Затем женщина вздрогнула, топнула ногой и воскликнула. «Отправьте гонца окольным путём в спину!» «А? В великое племя пришло! Это не просто сброд, трясущий флагами!» это самые настоящие войны великого племени. Затем Надя взяла со стойки с оружием лук. Он выглядел старым но прочным. дотронувшись до тетивы она улыбнулась что-то натянуто как положено. Стражники попытались было ее отговорить, но женщина лишь отмахнулась и начала набивать колчан стрелами. Эта атака не на нуредот, она всех темных эльфов, и она лишь начала!» Лицо стражи застыли. Великое племя разрасталось немыслимыми темпами, и его основой был безумный вождь Кальмахард. Он сказал, что попытается обеднить весь север под знаменем Великого племени, но немногие догадывались, как именно он собирается это сделать. Так или иначе, именно заявление Нади навело их на столь очевидную мысль. Вероятно, это была лишь прелюдия к тотальной войне. Вскоре не только Нуридот, но и все остальные города тёмных эльфов погрязнут в пучине войны. «Победа! Мы остановим их!» «А я лично обещаю, выбить им все зубы!» Настраивая союзников на положительный лад, объявил Крокта. От его слов напряжённая атмосфера слегка расслабилась, а лица тёмных эльфов оживились. Орк Крокта был их чемпионом, он был самым сильным среди всех, кого они только видели, и сумел разогнать целую толпу орков. Ходили слухи, что он также одержал верх над орками великого племени в горах Луклана. Крокто шагнул вперёд и сказал, «Откройте ворота!» Тёмные эльфы вытаращились на него. «А? Я же сказал вам, я выиграю!» Произнес Крокто, опустив двуручный меч себе на плечо. «Я выйду и замедлю их продвижение, в то время как вы должны обеспечить защиту города!» Услышав его слова, Надя кивнула. «Делайте, как он велит! Он гораздо больше знаком с битвами, чем мы!» Надя долго жила на этом свете, а потому много чего повидала. А ещё она слышала самые разные истории о Борках. Она читала об орках-войнах, чьи тела были сплошь покрыты татуировками. Нынешние орки забыли о своих старых традициях. Ещё в детстве она слышала легенды о настоящих орках-войнах. Ей говорили, что встретив такого орка, к нему нужно относиться уважительно. Они были сильными, причём речь шла не только о физической силе. Возможно, сегодня она своими глазами сможет увидеть эту силу. И вот, взяв Крокту за руку, Надя произнесла всего лишь одно слово. «Пожалуйста!» Крокто усмехнулся, так ничего ей не ответив. А затем врата Тота были открыты, Крокто вышел наружу, татуировки на его теле придавали ему сил. Татуировки войны, чести и боевого духа — это было всё, что нужно войну, чести и боевой дух. На сегодняшнем поле боя он покажет, что означают эти два понятия. «Хорошо!» произнес Крокто и пошёл вперёд. Одинокие орк и целая армия подошли друг к другу и остановились. Затем к нему навстречу вышел один из бродячих орков. Он уже видел его вчера. «Почему ты продолжаешь вмешиваться?» Нахмурившись, спросил он. «Ты орк, и мы тоже. Разве орки должны сражаться между собой? Приношу извинения за вчерашнее неуважение и прошу, пожалуйста, присоединяйся к нам!» Крокто молчал. «Под знаменем Великого Вождя мы всем покажем, кто такие орки!» Закричал он, и толпа орков, стоящая за его спиной, разразилась громкими воплями. Войны Великого Племени, стоявшие отдельно от бродячих орков, внимательно смотрели на Крокту. «Послушай, нам не хватает воинов! Давай вместе покорим Север!» «Кроме того, мы, орки, сможем поставить на колени весь континент! Во славу орков! Давай всем покажем, на что мы способны!» Крокто рассмеялся. Эти северные парни ничего не знали. А затем он заговорил. «Эй, ты! И парни из великого племени тоже!» От Крокта -то начала исходить угрожающая аура. Взгляды всех его противников, включая лидера, тут же изменились. В мгновение ока, царящее в округе атмосфера, словно налилась свинцом. «Слушайте меня внимательно!» Крокто закрыл глаза. На данный момент на севере не было игроков а сам он был Крокта, а не Юнг-Яном. А Крокто был воином, который мог делать всё, что хотел. Орк-воин Крокто уже произвёл впечатление на горло клана, исторгнув из себя кое-какие выдающиеся слова. Сегодня он также хотел сказать что-то хорошее. Однако его переживания длились недолго, как бы он об этом ни думал, на данный момент он стоял на поле боя, где не требовалось лишних слов. Не похоже, что эти самопровозглашённые воины поймут, что бы он ни сказал а потому достаточно лишь одного слова». Крокто открыл глаза. «Нет. Нет никакой необходимости слушать. Просто...» Он положил двуручный меч на своё правое плечо и вытянул вперёд левую руку, а затем поманил их пальцем. «Подходите!» – ухмыльнулся Крокто, глядя на их перекошенные лица. Это была очевидная провокация. Орки были возмущены до глубины души. «Прикончить его!» — крикнул орк, стоявший впереди, и орки начали наступление, первыми пошли в атаку бродячие. Двуручный меч Крокта взметнулся вверх, отделив оттел сразу две головы, и из обезглавленных трупов орков вырвались фонтаны крови. И слева, и справа в него целилось сразу несколько топоров, но Крокта крутанулся, обрубив их запястье, а затем ударом ноги повалил на землю противников, которые его пили, схватившись за свои искалеченные руки. Ступая по их телам, он прыгнул вперёд. Его целью был лидер бродячих орков. Крокта то взмыл высоко в небо и опустил свой меч прямиком на голову вождя. Вжох! Гигантский двуручный меч чисто разрезал его тело пополам. Тело лидера распалось на две части. Одна влево, а вторая вправо. Он шёл вперёд, несмотря ни на что. Он выглядел словно демон, покрытый кровью. Вскоре Крокта огляделся. Армия орков была поражена его силой и не смело подойти ни на шаг. «Всё, что у вас есть, это лишь численное преимущество!» Усмехнулся Крокто, а затем он обернулся, где-то вдалеке виднелся Нуридот. После этого Крокто побежал. Он покинул область сражения, прежде чем противники даже успели прийти в себя. Они были слабы, но их было много. А огромные числа тоже были весьма пугающими. «Слишком много!» Чтобы добиться успеха, ему пришлось покинуть эту область, Врагов оказалось больше, чем он думал. Таким образом, это было стратегическое отступление. Вскоре орки восстановили свой боевой дух. Чеварты раззявили, идиоты! Всем слушать мою команду! На нури -дот! Закричал на них Урок, лидер воинов великого племени. «Огра! Поймать этого ублюдка!» Урок восхищался хаосом, который сумел создать крокто за столь непродолжительное время. Он был далеко не обычным противником. Другие воины Великого Племени, включая вождя, всё ещё смотрели на Крокто сверху вниз. Но Урак был другим. Этот Торг победил Молочви. Пусть Молочви был старым, но он был опытным и умелым воином. А вернулся раненым и каким-то другим. Крокто явно был сильным. Ха-ха-ха. Урак явно был чему-то рад. Я тоже был прав. И так было потому, что худшим сценарием для урока было бездействие Крокте. «Опа! А вот и половинчатый!» Как только Анор вошёл в ратушу, он тут же услышал голос «Это был Накай». Он тоже был здесь, как и всегда возглавляя своих прихвостней. «Будешь притворяться, что не расслышал? Да про тебя и так здесь все знают!» Группа эльфов рассмеялась, но Анор просто проигнорировал их. Кто-то, стоявший по центру зала, кратко объяснял текущую ситуацию и рассказывал, как пользоваться оружием. Как только ситуации того потребуют, их отправят на окраины города, чтобы защищать стены. А вот так?» Один из темных эльфов Накайи, отрабатывая удары рапирой, сделал выпад прямиком в сторону Анора. Анор быстро отпрыгнул назад, лезвие остановилось прямиком перед носом Анора, что вызвало новую вспышку смеха. «Ха-ха-ха! <смех> Вы только посмотрите, как он глаза даращит!» «Удивительно, но его уши шевелятся, как у настоящего эльфа!» Даже обычные жители повернулись посмотреть, что там происходит. Группа Накая хихикала, прикидывая, что они просто дурачатся. Они не думали ни о возможных последствиях, ни о битве. Анор втайне надеялся, что они перейдут черту и будут плакать и просить прощения, столкнувшись с общественным порицанием. Он сам пытался создать такую ситуацию. «Правильно!» Спросил Анор. Престарелый эльф, который когда-то служил в милиции, обучал молодёжь, как правильно держать оружие. Увидев поведение тёмных эльфов в выражении Анора, он слегка изменился в лице, а затем отвернулся, словно ему было неприятно. «Как же мне это сделать, крок Вздохнул Анор. В тот момент, когда он перебирал своим кинжалом, с внешней стороны ратуши раздались крики. Вскоре крики замолкли, в зале тоже повисла тишина, Эти вопли вряд ли прекратились сами по себе. Скорее, это звучало так, словно кого-то вынудили заткнуться. Неужели... Нет, этого не могло быть. Затем с улицы донеслись звуки тяжёлых шагов. Их было несколько. Шаги были глухие и явно отличались от лёгкой эльфийской поступи. Кроме того, можно было услышать и металлический ляск. Затем в дверь ратуши кто-то застучал. «Дун-дун-дун!» Тёмные эльфы сглотнули. Дун-дон-дон-дон! Дун, дун. Дверь не могла выдержать слишком много ударов, а потому вскоре она попросту слетела с петель, раскрыв облик новых посетителей. Это были орки с флагами великого племени, и, увидев собравшуюся кучку темных эльфов, они хищно склабились. Здесь что, буфет?